Глава 13. В начале осени на лесной ферме в сен фермине царило уныние. Отец Артура отказался взять в работу обвинение в экоциде, выдвинутое его сыном против господина Жабара. Он не хотел рисковать своей репутацией адвоката, занимаясь делом, пусть и любопытным с политической точки зрения, но провальным в юридическом плане. Право не театр. Не постеснялся заявить тот, кто построил карьеру, превращая в спектакль каждое свое выступление. Значит, защищать нелегальных иммигрантов, проституток и салафитов тебе интересно, а дождевых червей нет? Дождевые черви, как таковые, не являются субъектом права. Насколько я знаю, они никогда не подавали жалоб. Это прискорбно, но это так. К тому же они не выступают по телевизору, верно? Их отношения и так прохладные, в особенности после смерти матери, разладились окончательно. Артур решил самостоятельно составить встречный иск, так на юридическом языке называют контратаку, в которой обвиняемый становится обвинителем, а истец — ответчиком. Это он, Артур, пострадал от противоправных действий, ведь ему никогда не понадобилось бы заново высаживать лесополосу, если бы Жабар не выкорчивал свои деревья и не загрязнил прилегающие земли. Артур также готовил письмо прокурору республики, обвиняя соседа в экоциде. Таким образом, он будет вести сразу три параллельных процесса – административный, уголовный и медийный. Вечерами Артур просиживал за учебниками по юриспруденции, пытаясь выразить свой гнев словами, понятными обществу и судебным органам. В соседней комнате Анна работала над романом, тема которого оставалась тайной. Судя по доносящимся оттуда звукам, романистка много вздыхала и мало печатала. Ложась в постель, Артур чувствовал горечь, Анна — разочарование, их тела, облаченные в целомудренные пижамы, отодвигались друг от друга практически одновременно. И дыжевые черви продолжали капризничать. Еженедельно Артур проводил переучет, используя самый надежный метод, выкапывал кубометр земли и считал. Никаких вил, никакой горчицы, ему нужен был результат с точностью до единицы, даже если для этого приходилось провести целый день, сидя на корточках и роясь руками в земле. За его блогом теперь следили несколько исследователей из сельхоза, и Артур твердо решил добиться их уважения. К сожалению, напрашивался вывод, что его проект по восстановлению почв потерпел неудачу. Количество червей оставалось удручающе малым, Иногда Артур находил на десяток больше. Надежда не покидала его целую неделю, но динамика роста не подтверждалась. Ни биостимулятор, Кевина, ни попытка провести повторную инокуляцию весной не привели к положительным результатам. Артур чувствовал себя опустошенным. Сырняки вернулись, становились все гуще и завоевывали новые территории, демонстрируя всем его поражение. Похоже, эта земля была потеряна навсегда как будто жизнь не желала подчиняться законам биологии и отказывалась туда возвращаться. Леа, несмотря на заметное недовольство Анны, регулярно посещала ферму и объясняла трудности Артура тем, что он слишком нацелен на результат. «Ты пытаешься форсировать события. В тот день, когда ты перестанешь ждать, все придет само». Комментарии его бывших будущих коллег пании сельского хозяйства носили менее философский характер, но тоже не отличались продуктивностью. Вероятно, их убила летняя засуха. Посев не поможет, нужна хотя бы неглубокая вспашка. Нужно проверить, не росла ли там белая полевица, она убивает другие растения. Они слишком ли плотная почва? Если внедренные люмбрициды не смогли ее разрыхлить, они просто задохнулись. Ты подселил несколько сотен особей, этого мало, попробуй несколько тысяч. Для глинистой почвы, естественно, потребуется больше времени. Почему бы тебе не попробовать органическое мульчирование?» покрытие обработанной почвы слоем влагосберегающих материалов, мульчей, органического, кора, опилки, листья или неорганического, гравий, галька, пластик, происхождение. Это потрясающий метод, грибы возвращаются сразу же. Неизвестно, подходят ли для полей дождевые черви, обитающие в лесных массивах. У нас недостаточно сведений об особенностях подвидов. Без контрольного участка нельзя проводить серьезный анализ. «Возможно, дело в клевере. Лично я предпочел бы посеять фасоль в качестве бобовых. Думаю, там есть следы пестицидов, а значит нет или мало микоризных грибов. Без грибов, завершающих процесс разложения, живые черви не справляются со своей работой. Я бы дал этой земле отдохнуть еще года четыре или пять». Очевидным фактом было то, что дождевые черви, собранные в лесу, не смогли прижиться на новой почве, они ушли или погибли. От голода, жары, удушья, одиночества, кто знает. Поместив их в специально выкопанные ямки, Артур обрек их на смерть, похоронил заживо. Тот, кто хотел спасти дождевых червей, стал их палачом. Единственным светлым моментом в этой истории оказался огород, Последовательно применяя уже известные методы органического земледелия, Артур добился высоких урожаев. За лето им с Анной удалось перейти на практически полное продовольственное самообеспечение, источником животного белка стали яйца из курятника. Излишки продавались в лантерне, что составляло эквивалент еще одного пособия. Полученную выручку Артур откладывал на зиму. Вдохновленный Торо, подробно расписавшим в своей книге «Цены на все», Артур вел в блоге тщательный учет рабочего времени, расходов и доходов. Он хотел показать, как легко жить в гармонии и равновесии, сведя потребности к минимуму и лишь изредка обмениваясь с соседями, то есть практикуя самые простые формы разделения труда. «Имея сотку земли и работая по два часа в день», — писал он, — «каждый может прокормить себя, остальное уже роскошь». «Нам нужно реабилитировать физиократов, этих экономистов эпохи просвещения, для которых Земля была источником всех богатств». Подобные записи в блоге с практическими советами по выбору семян салата и народными способами борьбы со слизнями пользовались гораздо большей популярностью, чем слишком научные и менее обнадеживающие статьи о дождевых червях. Артур слегка стыдился этого. То, что он писал о Богороде, не содержало ничего оригинального, скорее, это было даже полной противоположностью новаторству, простое изложение опыта, накопленного человечеством за тысячи лет. Но в эпоху, когда память стала настолько короткой, что органическое земледелие воспринималось как новшество, Артур все же создавал свою собственную, пусть и малочисленную, группу единомышленников. Его жизнь налаживалась. Но был ли он счастлив? Артуру так хотелось этого. В тот день, когда он выпьет чашку кофе, глядя на роскошный лук, где полно дождевых червей, он почувствует себя наверху блаженства. Это Анна упрямилась, придумывая вещи, которых ей не хватало. Однажды, ближе к вечеру, в дверь постучали. Открыла Анна, которая не прочь была отвлечься от тщетных поисков вдохновения. По тону ее голоса Артур понял, что это не светский визит. Он привстал и увидел невысокую, коротко подстриженную женщину в разноцветных одеждах. Веселая радуга ее наряда совершенно не соответствовала суровому выражению ее лица. С виду гостья было не так уж и много лет, но на лбу и у рта уже пролегли преждевременные морщины. Артур подумал было, что это жена Жабара, которую он видел лишь издали. «Я уполномочена районным судом», — объявила она, сунув в поднос Анне ламинированную карточку. «Еще один судебный пристав?» — удивился Артур. «Это было маловероятно. Разбирательство протекало по заведенному порядку, и первое слушание назначили на начало следующего года». «Судя по всему, это районный инспектор», — процедила сквозь зубы Анна, поворачиваясь к Артуру. «Не понимаю, почему меня должны инспектировать?» Артур прекрасно знал этот тон и находил его возмутительным. Когда у Анны случались неприятности, она тут же возвращалась к тому холодному высокомерию, которое воспитывали в ней с детства. Поэтому Артур почувствовал даже некоторую симпатию к Ше. Она напомнила ему Натали Арто, нынешнюю главу рабочей борьбы, на французском «Лют-Аврир» — троцкистская коммунистическая партия Франции, которая, в свою очередь, походила на свою предшественницу Орлет-Лагие. «Должно быть, в инспекторше присутствовал определенный троцкистский ген, которому Артур был восприимчив». «Вы, естественно, можете отказаться от проверки», — сообщила Орлет, «но тогда рискуете лишиться пособия. Вам также придется заплатить штраф за необоснованные выплаты и мошенничество». Артур почтительно пропустил ее в дом. Ее прислали из кассы семейных выплат, которая отвечает за пособие по солидарному доходу. Им отправили письмо две недели назад, чтобы предупредить о визите, но, как объяснил Артур, никто никогда не заглядывал в почтовый ящик, расположенный у края дороги и забитый исключительно рекламными каталогами и административной корреспонденцией. Несмотря ни на что, Артур был спокоен. Они с Анной на законных основаниях получали пособия, которые представители народа решили выплачивать тем, кто по несчастью или по собственному желанию не имел дохода. Это было их право. Он не стыдился и не гордился этим. Если бы на восстановлении земли можно было зарабатывать, часто думал он, общество стало бы нашим должником. «Вы неплохо устроились», — заметила Орлет, оглядываясь по сторонам. «Мы целый год сами все ремонтировали. Вдвоем?» «Да, у нас равноправие». «Понятно. Вижу, к какому типу вы относитесь». «К какому?» — не скрывая раздражения, спросила Анна. Она по-прежнему носила комбинезон, но уже чистый и натянутый поверх скромной водолазки. «К типу, столичная штучка в деревне», — ответила Орлет без обиняков. «Мы не выглядим достаточно бедно, да? Государство платит вам зарплату за то, чтобы вы нас оскорбляли?» Артур попытался разрядить обстановку. Правда, Орлет не слишком старалась ему в этом помочь. Она отказалась от приглашения сесть и начала монолог голосом автоответчика. Прежде всего, я должна ознакомить вас с вашими правами. Вы имеете право на переводчика, если не говорите по-французски. Спасибо, мы справимся. Не всем так повезло. Вы имеете право вносить любые необходимые, на ваш взгляд, уточнения, замечания или исправления. Отлично, вставила Анна. У нас есть право говорить. Вы можете получить копию отчета о результатах проверки, направив письменный запрос на имя директора кассы семейных выплат. Не переводя дыхание, Орлет принялась перечислять документы, с которыми хотела бы ознакомиться. «Удостоверение личности, семейная книжка, договор аренды, договор страхования жилья, счета за воду, электричество, газ, стационарный или мобильный телефон, последние расчетные листы, трудовой договор, карта социального страхования, выписка из банковского счета, последняя налоговая декларация, декларация налога на недвижимость». «Это для начала», — пояснила она. «Мы только что закончили учебу, у нас были контракты на стажировку. Я бы хотела взглянуть на все ваши контракты и на дипломы тоже, с датами выдачи». Анна не сдвинулась с места, демонстративно сложив руки на груди и давая понять, что все эти требования не имеют к ней отношения. Артур прошел в соседнюю комнату, служащую кабинетом, и начал искать нужные документы. Между двумя женщинами в гостиной воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь звуками принтера, выплевывающего бумагу. Орлет перелистывала еще теплые листы с монограммой Французской Республики, время от времени делая записи. Складывалось впечатление, что она притворяется. Она явно искала что-то другое. — Ваш род занятий на сегодняшний день. Мы не работаем. Именно поэтому писательница, — заявила Анна, уставившись в пространство, — Тогда, пожалуйста, предоставьте мне ваши издательские контракты. Вы зарегистрированы в органах соцзащиты как представитель творческой профессии? У вас есть план отчислений? Вы освобождены от вычетов за авторские права? Нет. Вы не освобождены от вычетов? Не знаю, и мне плевать. Я писательница, как Юрсенар, Бывуар, Саган. Они были освобождены от вычетов? Не могу вам сказать, я не занималась их досье. Анна фыркнула, выплескивая все свое презрение. — Так вы включены в систему социального обеспечения художников и писателей? — настаивала Орлет. — Анна пока не вполне, — попытался объяснить Артур. — Не вполне что? — встрепенулась Анна, повернувшись к нему. — Не вполне писательница, да? Значит, ты так считаешь? Ты всегда так считал! Ее голос дрогнул, Анна плюхнулась на диван у камина и спрятала лицо в ладонях. «Если вы не возражаете», — сказала Орлет, — «давайте ограничимся чисто административными вопросами». Артуру и правда начинала нравиться эта инспекторша. «Так вы не подписывали никаких контрактов с издательствами?» Анна молчала. Ее кудрявые волосы разметались по спинке дивана. «Можно и так сказать», — ответил Артур. «Анна только начинает писать». Он услышал сердитый вздох Анны, но решил сначала закончить с проверкой, которая, как ему показалось, проходила довольно успешно. «Хорошо», — произнесла Орлет ободряющим тоном, машинально складывая бумаги, «вам также необходимо урегулировать ситуацию с домом, который, если я правильно понимаю, принадлежит вашему отцу». «Да, но он согласился». «Вот именно. Вам нужно подписать комодат». «Что? Договор о безвозмездной аренде». «Окей», — улыбнулся Артур. Желая поскорее разделаться с Орлет, он решил не принимать близко к сердцу все эти классификации, придуманные бюрократией для того, чтобы устанавливать правила, дисциплинировать и нормировать жизнь. «В глубине души», — снисходительно размышлял он, — «эти люди боятся. Боятся всего, что спонтанно проявляет себя, что выходит за рамки, живет». Они похожи на фермеров с их пестицидами, им хочется работать на очень гладкой, очень чистой поверхности, ни в коем случае не пробовать ничего нового, следовать строгим предписаниям. И чтобы перед ними, как колосья пшеницы, росли идеально правильные граждане. Всякие дождевые черви их только пугают. И последнее. Внезапно глаза Арлет заблестели. Каков характер ваших отношений? Артур замер в недоумении. Подобный вопрос и в самом деле напрашивался, однако начинать с Орлет семейную терапию в его планы не входило. — Как вы знаете, — продолжала она, — размер пособия по солидарному доходу зависит от состава семьи. Сейчас, исходя из ваших деклараций, вы получаете два полных пособия. Однако если вы образовали домохозяйство в социальном смысле слова, то полученные суммы необходимо объединить. — Не совсем понимаю вас, — Мы не женаты и не состоим в каких-либо официальных отношениях. Я это знаю и не ставлю под сомнение. Спасибо и на этом, — иронично отозвался Артур. Тем не менее, я нахожу тут признаки сожительства. Если это так, то вы попадаете под вычеты в размере нескольких тысяч евро». Вся доброжелательность Артура по отношению к Орлетт мгновенно испарилась. Именно по поводу этого вопроса она и пришла а напускная вежливость и прочие буржуазные штучки были не про нее. «Что вы имеете в виду под признаками сожительства?» спросил Артур, стараясь сохранять самообладание. «Здесь нет ничего сложного. К счастью, в законе все четко прописано. Во-первых, вы живете под одной крышей, как и многие люди, друзья или квартиранты. Во-вторых, по словам вашей подруги, вы вдвоем ремонтировали дом. Вы подтверждаете это?» — Да, и что? — Значит, вы делите домашнюю работу и расходы. Еще один признак. — Вы серьезно? Артур все еще пребывал в иллюзии, что инспекторша не чуждо ничто человеческое, но что делало ее человеком, в полной мере человеком, так это то, с каким удовольствием Орлет пользовалась своей служебной властью. — Наконец, я должна задать вам довольно деликатный вопрос. Вы спите в одной постели? — Хватит! — закричала Анна, стремительно вскочив на ноги. «Убирайтесь — Убирайтесь! Подхватив каминную кочергу, она в приступе ярости направилась к невозмутимой Орлет. Ее грудь вздымалась, Артур встал между ними. — Я расцениваю это как положительный ответ, — заключила Орлет. — Большое спасибо. Теперь у меня есть все необходимые сведения. Желаю вам приятного вечера. Через секунду радуга испарилась. Анна стояла перед Артуром, сжимая в руке кочергу. Она и на него смотрела с ненавистью. Он медленно приблизился к ней, подняв вверх руки с открытыми ладонями. Так делают, чтобы успокоить буйно помешанного. «Анна, это я, все хорошо, она ушла». Она резко отступила назад и подняла кочергу. Артур замер на месте. «Все плохо, совсем плохо». Ее голос звучал глухо, она говорила с пугающим спокойствием. «Никогда в жизни меня так не унижали. Не относись к этому всерьез. Это то, чего они хотят, не позволяй им победить. Ты превратил меня в попрошайку. О чем ты? У нас, как и у любого гражданина, есть права и... В попрошайку и прислугу. Ты сама не понимаешь, что говоришь». Ему стало неловко за нее. Неужели сейчас начнутся столь банальные взаимные упреки в том, что другой делает меньше? Просто начало оказалось труднее, чем я ожидал. Начало? Прошло уже два года. Мои подруги из института работают в парламенте, а я... Ты воплощаешь свой собственный идеал, наш идеал. Скоро у нас появится свой Олден. И что мы будем делать в нашем Олдене? Смотреть друг другу в глаза, сидя у огня? «Именно так?» Артур и сам уже не верил в это. В последнее время он едва ли мог смотреть Анне в глаза, что уж говорить о следующих 50 годах. «Ты правда лузер. Ты уже говорила это, но ты ошибаешься. Неудачником можно быть только в том случае, если ты соглашаешься с общепринятыми критериями успеха. Ты даже не смог сделать то, ради чего мы сюда приехали». «Да живые черви, и те отказываются тебе подчиняться!» «Может быть, Лео права, я слишком стараюсь, но пока я далек от того, чтобы признать себя лузером». Вздыхая, Анна покачала головой. Тут Артур понял, что их роман закончен. С помощью ненависти любовь еще можно было спасти, но если ненависть превратилась в презрение, то сделать уже ничего нельзя. С тревогой он почувствовал, как приближается его давний враг — одиночество. «Я не нищебродка», — пробормотала Анна, словно убеждая саму себя, — «я писательница». «Это еще предстоит доказать». Потеряв все, он воспользовался своим последним правом, правом на откровенность. Анна ошеломленно застыла в воинственной позе с нелепой кочергой перевес. Ты написала не больше слов, чем дождевых червей, которых я насчитал на этой неделе, значит, мы равны. Наверное, — прибавил он в сердцах, — слова тоже плохо растут на бесплодной почве. Несколько секунд Анна стояла неподвижно, затем, глубоко вздохнув, что есть силы, ударила его в грудь. У Артура не было ни времени ни невероятное желания защищаться, кочерга впилась ему под ребра задохнувшись от боли он молча рухнул на пол унося с собой в качестве последнего образа анны лицо убийцы очнувшись он увидел матье тот успел развести огонь и стоял посреди комнаты со стаканом в руке под головой у артура оказалась подушка тело укрыто одеялом рубашка разорвана на боку он попытался встать и застонал от боли не двигайся приказал матье приближаясь Он приподнял голову Артура и поднес стакан к его губам. Артур уловил сильный запах кальвадоса. «Это тебе не повредит». «Врача», — потребовал Артур. «Ну уж нет, с ума сошел. Хочешь всю ночь проторчать в травматологии Кана? Меня же парализует. Шутишь? В самом худшем случае тебе сломали одно или два ребра. На четыре или пять недель ты выбыл из строя, но все заживет само собой». Не надо вызывать врача из-за такого пустяка. Мой старик ломал себе пять ребер, когда упал с молотилки, но продолжал исправно доить коров утром и вечером. Артур постепенно приходил в себя. Он никогда не слышал, чтобы Матье так много разговаривал. «Где Анна?» «Я отвез ее на вокзал. Она сказала, что ты сам виноват. Ну, я вам не судья». Артур не смог сдержать судорожных рыданий. Он чувствовал себя покинутым, сломленным, неспособным продолжать жить здесь. Он был не так уж далек от того, чтобы согласиться с Анной. Лузер! Самым простым и очевидным решением было вернуться домой, сесть на поезд до Парижа, признать свое поражение, восстановиться в аспирантуре. Каждый всхлип разрывал его внутренности, словно в них вонзался нож. Артур поспешно вытер слезы. «Выпей еще капельку», — велел Матье. Артур осторожно пил из стакана, слушая, как потрескивает огонь. Матье, не говоря ни слова, наблюдал за ним, время от времени помешивая угли. Уже наступила ночь, скоро ударят холода. Под согревающим действием алкоголя Артур начал успокаиваться. Эмоции улеглись, это расставание внесло определенную ясность. Закончились долгие каникулы в деревне в обнимку с подружкой. Теперь он должен либо принять свою миссию всерьез, либо и в самом деле уехать. Откинувшись в кресле, Матье погрузился в свое обычное оцепенение — спокойное, твердое, неизменное. Эта врожденная способность ни о чем не думать потребовала бы от Артура и ему подобных нескольких лет упорных медитаций. Артур на мгновение представил плато сокле, пригородные поезда, лаборатории, обеды с коллегами в институтской столовой. Нет, это не вариант. То, что началось, как юношеский вызов, стало для него смыслом жизни. Его охватило волнение при мысли о грядущих испытаниях. Ему, наконец-то, предстояло по-настоящему узнать себя. «Они правы», — наконец проговорил он, — «мне следует заселить больше червей». «Может быть, купить несколько разных видов и сочетать плевел с бобовыми?» Матье хмыкнул. «Нет». Матье снова хмыкнул. «Это означало нет». «Да оставь ты свою землю в покое! Но ведь ничего не случится!» «Вот именно, ничего не случится!» Артур с трудом приподнялся и осмотрел дыру, которую Матье прорезал в его рубашке. Кожа выглядела, как разбегающаяся галактика в телескопе. Место, куда ударила Анна, окрасилось фиолетовым, от центра шли концентрические круги разных оттенков. «Я привезу тебе навоз на следующей неделе. У меня накопились тонны овечьего навоза, и я не знаю, что с ним делать. Мы разложим его толстым слоем на твоих двух гектарах, как крем на торте». «Хорошая идея». «Да, чистая органика». «Черви». Устроены так же, как и все остальные, они приходят туда, где можно пожрать.